Эффективное мышление. Зона эффективного обучения определяется не только содержанием и даже не только сложностью. Уже на раннем этапе процесса нам необходимо учиться устанавливать взаимосвязи, оттачивать свои мыслительные навыки. Для этого важно помнить о том, что мастерство, как и память, нелинейно. Скорее их можно сравнить с расползающейся во все стороны сетью системой дорог и перекрестков брору саксбергу эта идея хорошо знакома саксберг один из лучших учеников которых я знаю он получил медицинское образование в гарварде и защитил кандидатскую степень по инженерии в массачусетском технологическом институте также он окончил магистратуру по математике в оксфорде и помимо этого имеет еще два высших образования. Он работает директором по обучению в образовательной фирме Каплан. Уже на раннем этапе своей карьеры Саксберг обратил внимание на то, что понимание у специалистов работает совсем не так, как у любителей. Тогда он был студентом медицинской школы Гарварда и работал вместе с командой над одним тяжелым случаем – пациентом, страдавшим сильными болями. Группа студентов, куда входил Саксберг, начало с общего обследования пациента, с измерения артериального давления, лабораторных анализов. Но поставить диагноз им не удалось. Тогда Саксберг и его команда начали искать признаки более редких заболеваний. Они штудировали учебники и руководство для врачей, назначили дополнительные анализы и обследования, и все равно однозначного диагноза поставить не смогли. Отчаявшись, команда обратилась к одному из ведущих врачей клиники. Назовем его доктор Уилденштейн. Уилденштейн, серьезный человек в длинном белом халате, вошел в палату пациента и буквально через несколько секунд объявил диагноз. Ему действительно понадобилось меньше минуты, чтобы определить, что не так с пациентом и какое лечение должно быть назначено. Для Саксберга это стало очевидным уроком, Студенты пытались работать с набором отдельных фактов, а Уилденштейн обладал системными профессиональными знаниями. Опытный врач разбирался не только в симптомах, но и в том, как они могут быть связаны между собой. Поэтому ему понадобилось так мало времени на то, чтобы определить проблемы пациента. По словам Саксберга, Уилденштейн был ходячим анализатором данных. Он обладал умением... Распознавать закономерности и понимать, что важно, а что нет. В определенном смысле именно в этом и состоит суть мастерства. Практически у любого профессионала развито то, что Саксберг назвал навыком распознавать закономерности. В любых сферах, от пилотирования до архитектуры, от бейсбола до музыки, специалисты думают более связным образом, сразу выстраивая взаимоотношения между фактами. Долговременная память таких людей опирается именно на эти связи, а не на отдельные особенности, на систему, а не на факты. Поэтому специалисты, словно истинные прорицатели или ходячие анализаторы данных, способны абстрагироваться от поверхностных признаков и определить корень проблемы. Эта идея подтверждена рядом исследований. Когнитивный психолог Арт Грессер Однажды собрал у себя в лаборатории группу людей и рассказал им, как работают разные устройства: тостер, цилиндровый замок, посудомоечная машина и так далее. А затем показал различные варианты их поломки. Выяснилось, что те, кто понял принцип работы этих устройств, задавали более точные вопросы о том, что могло быть с ними не так. Понимание взаимосвязей и закономерностей позволяло лучше разобраться причинах неисправностей для развития такого уровня мастерства требуется много времени и в следующей главе мы подробнее рассмотрим подходы к обучению которые способствуют этому но можно сразу отметить важный урок для всех кто только начинает учиться чему то новому чтобы понять каким путем двигаться к истинному мастерству необходимо найти внутреннюю логику которая связывает воедино интересующую вас область знаний. Один из способов сделать это – записать все, что вы уже знаете о данном предмете, прежде чем переходить к изучению чего-то нового для вас. Например, если я хочу отточить свои навыки приготовления еды на гриле, я могу зафиксировать следующие знания, которые у меня уже имеются. Нужно выбирать стейки с некоторым количеством жира. Лучше всего жарить их на сильном огне. Чтобы из мяса не вытекал сок, лучше пользоваться щипцами, а не вилкой. Если я изучаю тему коллегии выборщиков, я могу записать. Это политический процесс, который обеспечивает выборы президента. По мнению эксперта Роберта Марцана, преимущество такого подхода в том, что он помогает людям сосредоточиться на связях, а не на изолированных фактах. Записывая то, что нам известно, мы готовим свой разум построению новых связей в конкретной области знаний и начиная мыслить и понимать более системно. Еще один инструмент создания сетевой структуры обучения – незатратная оценка. У тестирования есть ряд очевидных преимуществ. С его помощью можно получить определенную ясность, определенную степень обратной связи и определенное суждение. Иными словами, тесты помогают нам понять, Чего именно, мы не знаем. Такой подход весьма ценен. Так, если мы провалили экзамен по бухучету, очевидно, что нам нужно совершенствовать свои знания в бухучете. Но не менее важно то, что неформальные опросы могут помочь нам лучше систематизировать имеющиеся знания. Для примера попробуйте спросить себя, в чем значимость такой фигуры, как Аарон Берр или почему альпинисты при восхождении используют кошки. Вы обязательно начнете размышлять о связанных с этим фактах и концепциях. В случае с Аароном Берром, вы, скорее всего, вспомните о том, что он в бытность свою вице-президентом стал первым в истории наблюдателем по делу об импичменте и свяжете этот факт с современными примерами подобных дел. А в случае с кошками что прототипом для них послужили копыта горных баранов. Действительно, люди, эффективно овладевающие знаниями и навыками, часто устраивают сами себе подобные мысленные опросы. В процессе обучения они спрашивают себя, почему эта концепция верна, как она связана с другими идеями. В эксперименте Грессера с предметами домашнего обихода Те из участников, кто задавал вопросы зачем и как, показали более глубокое понимание принципов работы устройств, чем те, кто этого не делал. Ярким примером сказанного стала наша встреча с Брором Саксбергом. Почти все свои реплики в разговоре он заканчивал словом "верно". По сути, он спрашивал: "Почему мы об этом говорим? Насколько хорошо вы меня поняли?". Саксберг всегда подчёркивает то, как важно помогать людям устанавливать такие ментальные связи. Должность директора по обучению в Каплан дает ему возможность влиять на работу компании, и там стали активнее применять более целенаправленный подход в курсах для абитуриентов юридических колледжей. В прошлом такие курсы были основаны на лекционных видеоматериалах, где преподаватель подробно рассказывал, как следует решать проблемы, того или иного типа, но недавно компания разработала ряд новых образовательных методик. Сложные темы теперь подаются более сфокусированно во взаимосвязи с другими вопросами и с конкретными примерами, которые помогают учащимся целенаправленно овладевать набором необходимых навыков. Итоги оказались впечатляющими. Результаты тестирования у прошедших новые курсы оказались намного лучше, чем у тех, кто занимался по старой программе. Более того, на освоение каждой темы у учащихся уходило всего около 9 минут, в то время как лекция, посвященная той же теме, занимала 90 минут. Почувствуйте разницу. Дело не в том, что видеокурс был неудачен или преподаватель плох. Просто большое количество примеров позволяет гораздо лучше увидеть связи. Благодаря этому материал разбивается на части более логичным образом и усвоить системные знания становится проще. Повторим еще раз. Профессионализм – это не просто выученный набор фактов. Чтобы действительно знать что-то, человек должен обладать определенными навыками мышления. Интересно, что эти навыки мышления зачастую столь сложны, что даже специалистам не удается их описать и объяснить. Одна из сторон этой идеи открылась мне несколько лет назад, когда я беседовал с дизайнером шрифтов Мэтью Картером. В целом можно сказать, что Картер стремится к тому, чтобы вы не обращали внимания на слова, которые читаете. То есть вы не должны сознательно отмечать, как маленькая горизонтальная черточка на вершине буквы «Т» нависает над буквой «О» в начале этого предложения. Точно так же, Ваш глаз не должен задерживаться на тяжелых, нисходящих косых линиях латинской буквы W, придающих ей характерный классический облик. Если читатель обращает внимание на шрифт, сказал мне Картер, это почти всегда проблема. Буквы на странице должны транслировать непрерывный поток авторской мысли прямо в мозг читателя. Откуда у Картера такое твердое мнение на этот счет? Он один из наиболее уважаемых создателей шрифтов в мире. Одно из его творений – шрифт Вердана, который использует Microsoft. Кроме того, именно Картер разработал шрифт для заголовков «Нью-Йорк Таймс» и шрифт «Снелл Раундхенд». Возьмите любую телефонную книгу Verizon. Все эти буквы и цифры тоже вышли из-под пера Картера. Я навещал Картера в его кембриджской квартире. Этот высокий и худощавый мужчина с седыми волосами, собранными в хвостик, рассказал мне, как телефонная компания ATT однажды попросила его создать самый мелкий читаемый шрифт, который можно использовать при печати на бумаге низкого качества. Признался, что идеи дизайна новых шрифтов иногда приходят к нему, когда он бродит по кладбищу, разглядывая надгробие. Подробно объяснил, как работая над шрифтом Белл Сентинел, сплюснул и укоротил кривые боковые линии буквы «Джи». Все ради того, чтобы сделать ее более четкой и увеличить свободное пространство между буквами. И, однако, в тот зимний день я заметил, что Картер как будто немного затрудняется с объяснением, что именно нужно для создания красивого и легко читаемого шрифта. Например, Говоря о том, как сочетаются в слове буквы «ти» и H, он описал свое решение как чисто эстетическое. Когда же речь зашла о подборе всех букв для шрифта, он сказал мне, что это вообще неинтересно и не стоит обсуждения. Смотреть, как я работаю, это все равно, что смотреть, как морозильник производит лед. Картера, безо всякой натяжки, можно назвать одним из лучших специалистов в своей области уинстоном черчиллем шрифтового дизайна и все же по итогам нашей беседы я так до конца и не понял как именно он создает шрифты и это не потому что я такой бестолковый в других интервью картер тоже как будто принижает свои заслуги и при этом напускает туману одному репортеру он заявил можно сказать что я хамелеон. все дело в том что достигнув мастерства в какой-либо области, мы перестаем сознательно контролировать все детали. Когда мы что-то знаем, нам бывает трудно объяснить это знание посторонним. Ричард Кларк в своей лаборатории в Университете Южной Каролины провел десятки экспериментов, изучая эту тему. Он приводил в лабораторию разных специалистов, например, опытную сиделку или профессионального спортсмена-теннисиста, или уважаемого федерального судью. Затем Кларк задавал им подробные вопросы об их сфере деятельности. «О чем вы думаете, когда выполняете данное действие? Где находится ваша правая рука во время процедуры? Расскажите мне шаг за шагом, как вы это делаете?» Как правило, несмотря на то, что все приглашенные были и вправду высококлассными специалистами, они были способны объяснить, лишь около 30% действий, необходимых для решения сложных, но привычных для них задач или выполнения определенных функций. Остальное происходило совершенно автоматически, бессознательно. Иными словами, большая часть знаний и навыков этих специалистов находится за пределами их реального кругозора. Они просто не знают, что именно им известно, и действуют на автомате. Отсюда вывод. Мы не можем просто прийти к специалисту и попросить его объяснить нам что-то. Вполне может оказаться, что ему для этого не хватит осознанности. Точно так же нельзя просто прочитать статью в Википедии и получить действительно глубокие знания в той или иной области. В большинстве случаев страничка в интернете просто не способна вместить весь массив размышлений и логических построений, неразрывно связанных с ее содержанием. Контрольный вопрос номер шесть. Верно или нет? В процессе обучения метасознание размышление о мышлении может быть важнее, чем интеллект. Но чем дальше, тем хуже. Помните тему, которую мы уже обсуждали ранее, о том, что кратковременная память может справляться лишь с небольшими кусочками информации, например, цифрами 911 это крайне низкая пропускная способность кратковременной памяти еще более затрудняет обучение у специалистов, потому что мы не в силах усвоить множество фактов в один присест. Даже если кто-то сумеет объяснить нам все, что касается той или иной области знаний, мы не сможем это воспринять. Наш мозг перегружается, когда на нас вываливают слишком много новой информации за раз. Однако, По мере прогресса в учебе мы становимся способны вставить все больше и больше информационных фигурок в соответствующие отверстия смысла. Одни знания перетекают в другие, одни навыки поддерживают другие, и постепенно, благодаря долговременной памяти, наше мастерство растет и развивается. Как объяснил мне Кларк, оно автоматизируется при многократном использовании. И эта автоматизация освобождает мыслительное пространство, так что мы можем впитывать больше новых знаний, не перегружая кратковременную память. Но в конечном итоге все снова сводится к ценности наставников. Нам нужны такие инструкторы, которые знают свой предмет и способны объяснить его. А значит, не следует выбирать преподавателей исключительно по уровню их профессионализма в той или иной сфере. Нужно искать тех, кто имеет опыт именно в преподавании данного предмета, кто понимает, как следует объяснять ключевые умения и идеи. Кроме того, нам нужны образовательные материалы, которые раскрывают образ мышления, свойственный данной области мастерства, и объясняют его предельно конкретно, облегчая понимание сути. Любопытно, что такого рода целенаправленное развитие знаний выходит за рамки знаний как таковых. Этот процесс не менее важен с точки зрения эмоций, о чем мы поговорим далее».